Глава тридцать Арина. «Ты представляешь, солнышко, ковид. Ума не приложу, где я его подхватила. Хорошо, что наша старая квартира еще оплачена на два месяца. Будет где пожить». Я застонала. Тетя позвонила в день ее выписки и заявила, что не может к нам приехать. У меня уже глаз дергался от ночевок с этим человеком, Матвей который. Он смотрел на меня невзначай прижимался кормил с ложечки вилочки давал пить в общем вел себя как образцовый любящий муж проблема была в том что таковым он не являлся я запутывалась в своих чувствах все сильнее подписчики что следили за каждым его появлением в сторис разделились на два лагеря и совершенно не помогали мне определиться одни говорили что от такого не отказываются И я, в принципе, выпендриваюсь чересчур, что надо брать такого ответственного мужчину за шиворот и тащить его в ЗАГС, пока не очухался. Такие интересные. Будто Матвей сидит такой, смотрит на меня и ждет, пока я ему предложу жить долго и счастливо и восемнадцатилетие детей отмечать бурной вечеринкой. Сдалась я ему. Там вон какие модели ходят вокруг». Правда, все свободное время он проводил сейчас с нами. Но, например, его мать, Мирослава Илларионовна, уже не так часто занималась внуками. Она контролировала массажиста, но дальше сильно не лезла. Наигралась, что ли? Так вот, может, и ее сыну со временем настанет черед наиграться. Вторая часть подписчиков эмоционально доказывала, что мужик хороший, так пусть детьми и занимается. Мол, нечего строить с таким упертым бараном семью. Не к добру это. Мол, у него такие замашки барские. То блог веди, то не веди, то собираемся на фотосессию, то не надо ничего такого, то телефон принесет, то, наоборот, не снимай меня и детей. В последний раз он орал, что настало время заканчивать этот цирк, что меня никто не смотрит, и никому я не сдалась со своим блогом. Вот как с ним вообще разговаривать после этого всего? «Ариша, как у вас дела? Не помирились еще с Матвеем?» «Мы не ругались», — буркнула я. «Мы просто постоянно спорим и выясняем отношения. И это еще первый прикорм не начался. Я уже вижу эту картину, когда он орет, что будет кабачок, а я из принципа брокколи. Назло. Тем более, что разницы нет никакой». Вам пора налаживать контакт. Хороший же парень, Ариша. Вон как ходит за вами. Ого, бегает. Ну, просто святой. Я начинала раздражаться. Тем более после того, как тетя воспела Матвею очередные дифирамбы. Недовольно сказала. Почему, когда у нас в стране мужик начинает делать то, что и так должен, то есть менять памперсы и помогать сходить в туалет, прости господи, Ему готовы поставить памятник. «Доченька, но ведь это и правда достижение. Остальные... А что остальные? У нас с каких пор женщина обязана все на себе тянуть?» «Я не согласна. А значит, и дела, связанные с детьми, должны быть под ответственностью обоих родителей. Мы разговаривали по видеосвязи, и тетя посмотрела на меня, как на наивную дурочку. Я понимаю, что это поколение нас воспитало такими но все же надо менять все. Ариша, просто хорошего мужика днем с огнем не сыщешь. А как же любовь?» Вырвалась у меня. Прикусила губу. Даже дураку понятно, что я сморозила жуткую глупость. Но тетя не стала ухмыляться. Она лишь мягко улыбнулась и ответила. «Дети без любви не рождаются. Секунда, другая, и я неудержимо заржала». Утирая слезы, истерично смеялась, пока тетя недовольно пялилась на меня с экрана. Воля, отсмеявшись, сказала, «Ну и насмешила ты меня. Вот прямо сейчас миллионы случайно залетевших женщин в мире смотрят на тебя с осуждением, дорогая тетушка. Если бы все было так, то мы давно бы вымерли. Но у вас все именно так. Да между вами искры летают. Гормоны». И когда спала с ним, гормоны были. Ты невозможно. Я не хотела больше спорить. Ну что это за издевательство надо мною? Не люблю я его. Не люблю. Ну или, по крайней мере, я не согласна с тем, что можно так быстро влюбиться. Тем более у него преимущество. Вы видели эти глаза? А тело? А счет в банке? Да какая бы не влюбилась на моем и любом другом месте? А у меня еще и трое детей от него. За раз. Короче, я запуталась, а тетя разболелась. Хотя, судя по видео, выглядела она более чем нормально. У меня даже закралось сомнение, что она это специально. Но я отмела его. Не могла она так поступить.